Глава двадцать «Джейк!» — закричала в отче, не чувствуя, что угодила в ловушку. Но парень не откликнулся. Вместо этого из глубины темного сырого помещения послышался до боли знакомый голос. «Не трать силы на крик. Никто не услышит». Сердце оборвалось от страха и безысходности. Я обернулась и увидела, как в тусклом свете на стенного факела приближается мужская фигура. И хотелось бы убежать подальше от Лейдара, да некуда. Шагнула в сторону, вжалась спиной в стену. «И Джейка купили», — заключила обреченно. «Что происходит? Чего тебе надо?» Смело посмотрела самодовольное лицо мужчины. Треть снисходительно улыбнулся, остановился в шаге от меня и достал из кармана коробочку. Щелк — и на свет появилось кольцо, которое молодой человек прежде пытался надеть мне на палец. Тогда Сайнаар пришел на помощь, а теперь Лейдару ничего не мешало сделать, все, что взбредет в голову. Стало страшно, как никогда. Птичка угодила в силки. «Лейд, пожалуйста, это не смешно!» Голос отражал, а взгляд упал на сверкающий в кольце камень. «Любимая Роза!» Молодой человек медленно опустился на одно колено и взглянул в мои глаза. «Выходи за меня замуж!» «Нет!» Ответила с поспешностью, беспомощно огляделась. Единственный выход – через дверь. А она заперта снаружи. Окон в помещении нет. В углу стоит топчан, застеленный свежим бельем, поверх небрежно наброшен плед и накиданы многочисленные подушки. Рядом круглый столик с накрытыми клошами блюдами и напитками в графинах. В центре – узкая хрустальная вазочка с алой розой и канделябр со свечами. В другом углу темницы за ширмой – отхожее место. Вот и все, чем порадовал женишок. Отказ не принимается. Хитро подмигнул и вытащил кольцо из коробочки. Это ничего не изменит, замотала головой. Я не выйду за тебя замуж по доброй воле. Зачем это все? Обвела взглядом темницу. Не хочу, чтобы нас отвлекали. Перехватил мою руку при ней губами к тыльной стороне ладони и одарил жарким взглядом. В замке царит суета, не будем мешать свадьбе друга. Друга? Горько вздохнула. Да что лает, знал о дружбе. Друзья так не поступают и с любимыми так не обращаются. И это все ради очередной попытки сделать предложение? Кассандра надоумила. Без нее не обошлось. Мужчина приблизился вплотную нахально обнял. Ловким движением надел кольцо на безымянный палец и хищно улыбнулся. Ну вот, не страшно же, правда? Любимая моя невеста. Ухватил меня за подбородок и потянулся к губам. Я оттолкнула мужчину и вернулась от поцелуя, демонстрируя, как мне противно происходящее. «Прошу к столу, дорогая!» Лейд ничуть не растерялся. «Отметим это радостное событие!» Подхватил за талию и подвел к столу. Всадил на топчан, наполнил фужер рубиновым напитком. «Зачем я тебе нужна, Лейд?» Спросила тихо, обреченно, наблюдая за творящимся безумием. «Ты подходишь по всем параметрам?» Присел рядом и вручил бокал. Отсалютовал своим и отпил глоток. Я же поставил фужер обратно на стол. «Куда подхожу?» Смутилась, поймав на себе насмешливый взгляд. жены!» Хмыкнул Лейдар. «Мой дедуля никак на тот свет не отправится. Состояние старик мне завещал, но с условием, чтобы женился на девушке с даром созидания. Когда я увидел проект, сразу понял, кого возьму в жены. Сначала ухаживал за Кассандрой, и Сэн не возражал. Девушка ему изначально не понравилась. С тобой же было приятно флиртовать, Я обрадовался, когда выяснилось, кто настоящий автор проекта. Кто, если не ты, наивная простушка, покоришь дедушку и порадуешь его перед смертью? Рассмеялся и потрепал меня за щечку, как маленького ребенка. Но метка. Спутала все планы. Ухватил меня за шею в том месте, где раньше вился синий цветок. Я резко вырвалась не в силах терпеть чужие прикосновения. Пришлось договориться с Кассандрой. Ей нужен Сайнар. А мне ты. В итоге каждый получил, что хотел. Ты же знал, что если снять метку, драконий рот Дрексов оборвется и... Да плевать на их рот. Я не могу остаться без наследства. а Время поджимает. Переждем здесь свадьбу, а то Сайнар в последние дни в сомнениях. Касси переживает и вдруг откажется. Но Сай не передумает, я-то знаю. Фанатично желает наследника, которого уже никогда не будет. Какая ирония. Противно рассмеялся. В замке уже разошелся слух, будто мы сбежали, чтобы обвенчаться. Так что твоя грустная, симпатичная мордашка не отвлечет а Раджи, нить бы на истинной паре. Какой же ты подлый, поразилась размаху Аферы. Неужели не осталось в тебе ничего светлого? Думаешь, наследство принесет радость? Хочешь каждый день смотреть в глаза ненавидящей тебя жены? Никогда у нас в семье не получится. Я люблю Сайнаара. И всегда буду любить, даже если потащишь подвенец на аркане. Поверь, я сумею. Ха -ха -ха. Закашлялся, судорожно хватаясь за горло. Как бы я к Лидару не относилась, но поспешила на помощь. Постучала по спине, налила стакан воды и подала парню. Он силился что-то сказать, но не мог. Воду выхватила, прокинул в себя, но его тут же стошнило. Я налила второй стакан воды заставила выпить еще. Кажется, полегчало. «Не понимаю, что со мной?» Лейд с трудом доковылял до топчана и рухнул, как подкошенный. По лицу Лейдара градом покатился пот, одежду хоть выжимай, а сам так резко побледнел, что на покойника стал похож. Я испугалась до дрожи, взяла недопитый бокал с вином и принюхалась. Сквозь виноградный букет пробивался мышиный запах, на который молодой человек не обратил внимания. — Контарайла? — нахмурилась неверие в происходящее. — Что это? — Лейдар посмотрел воспаленным взглядом. «Шпанская мушка. Афродизиак в малых дозах, а если его увеличить, сильнейшая трава. Нужно промывание, пока яд не сделал свое черное дело». Запаса воды оказалось не так много, хватило еще на пару стаканов. Вино я вылила от греха подальше, лишний раз убеждаясь, как вредно его употреблять. Лейда лихорадила, ему требовался доктор. Я пыталась позвать на помощь, но никто не услышал криков. Мы оказались в ловушке, из которой сами им не выбраться. «Что же ты наделал?» «Зачем поверил, подлой змеюки?» Устроилась в возголовье и положила голову парня себе на колени. Гладила его по волосам, протирала пот лба и едва сдерживала слезы. «Что же теперь будет?» Время тянулось невероятно долго. За ночь я так и не сомкнула глаз. Ледар метался в приду, что-то бессвязно промотал, выкрикивая мое имя и крепко сжимал мою руку. Тревога за жизнь парня измотала до изнеможения. Казалось, сгинем в сырых стенах и навеки останемся в темнице драконьего замка, как в склепе. То и дело накатывал ужас, а надежда на спасение гасла вместе со свечами на столе. Когда загремел засов на двери, у меня дыхание оборвалось от радости, потому что помощь подоспела вовремя. Но вспомним, что о нашем местонахождении никому, кроме Кассандры и Джейка, неизвестно испугалась. А вдруг пришли убедиться, что яд сработал. «Роза, ты здесь?» Раздался насторожный шепот. «Санни!» — выдохнула с облегчением. «Я здесь, скорее! Тут Литар умирает, ему помощь нужна!» Бросилась навстречу подруге и крепко обняла, не в силах сдержать радости. «Как вы нас нашли? Представляешь, меня Джейк тут запер! Он заодно с Кассандрой! А еще нас пытались отравить! Лейт один глоточек выпил, и ему очень плохо!» «Тим!» — кивнула возлюбленному Санни, замершему в дверях. «Рад, что мы не опоздали!» Стражник прошел в помещение, склонился над Лейдаром, проверил пульс, оттянул зрачок. Покачав головой, приподнял парня и взвалил его на плечо. «Уходим скорее, пока нас не обнаружили». По дороге Саня рассказала, что ни разу не поверила, вот Миранда ведьма, а я сбежала с Лейдаром. Пусть мы мало общались в последнее время, но девушка не первый год знала Миранду. Бедняжку держали под стражей и никого к ней не пускали. А тут еще новость грянула, будто я исчезла. Якобы меня видели в городе в компании молодого человека, похожего на Лейда. Ну а поскольку он тоже куда-то сопропастился, решили, что ушли мы вместе. Господин Сайнар, так расстроился! Девушка печально вздохнула. Из бедной Даяны чуть душу не вытряс. А тут невеста с расспросами насчет свадьбы пристала. Он и сказал, что ему все равно теперь. Пусть хоть завтра организуют. Так и сказал? Ахнула. Это молодой лорд в сердцах выпалил, а Кассандра ухватилась за слова «И вот!» «Что вот?» — спросила с опаской. «Сегодня-то свадьба. Слуги с ног сбились, готовясь к торжеству, на по мне... Никто из дрексов уже не хочет этого союза. Только против драконьей магии пойти не смеют. Господин Флеминфир твой забрал. С вечера в покоях закрылся никого не пускает. Слуги слышали, как лорд с кем-то разговаривал. Хозяину докладывали, все бесполезно. Зато Кассандра тут себя уже хозяйкой чувствует. Новые должности раздает. Джейк-то на место Фемина метит. Не поверишь, в раз изменился. Куда только тот улыбчивый парень делся? Вот мне и показалось странным, что он в крылок новой хозяйки зачистил. Подслушала их разговор, что голубки попались в ловушку. Я не сразу поняла, что Джейк имел в виду. Тиму рассказала, а он среди стражников узнавал. Никто не видел, чтобы вы покидали замок. Как такое может быть? Точно. У нас честные парни служат, обманывать не будут, подтвердил Тим. А на кухне слуги только обсуждали, что новое назначение Джейка. Кухарка проговорилась, что малец зазнался, приказал угощение приготовить. А ни с кем из прежних знакомых не праздновал. Куда же оно все делось? В общем, поспрашивала я служанок. Одна видела, как парень из старой башни возвращался. Вот мы и решили проверить. Видишь, как все обернулось?» всплеснула руками Сани. А я к господину Сайонару ходила, но в покоях его не оказалось. Случайно встретила Джейка. Он меня сюда и привел под предлогом, чтобы с Саем поговорить насчет Миранды. Это все подлые трезуры затеяли, понимаешь? Джейк легко мог достать ключи от наших комнат и запросто подкинуть Миранде все, что угодно. И господину Сайонару тоже. «Если Кассандра выйдет замуж и станет тут хозяйкой, никому жить я не будет. Бедный Сай!» «Не понимаю, почему Миранда молчит!» — Саня тяжело вздохнула. «Ни словечка в оправдание не сказала!» «У нее же мама в городе и младший брат!» — припомнила, что рассказывала о семье подруга. Зная Кассандру, Змеюка наверняка пригрозила, что расправится с ними. «Зачем ей это?» «Что такого известно Миранде?» — сопнувшись, девушка погрузилась в раздумье. «А куда мы идем?» Нарушила воцарившуюся тишину, в которой отчетливо слышалось наше прерывистое дыхание. Не только Джейк знает укромные места в замке, мыкнула Санни. Тут полно тайных комнат, в которых можно попасть снаружи или через потайной ход, а по тайных проходах я узнала от Фемина. Старик тут служит чуть ли не с момента постройки дворца. Любит он, пригубив Рома, посидеть с молодежью за ужином в узком кругу, ко мне как к дочери относится. «Однажды даже начертил мне план потайных ходов, чтобы не тратила много времени нахождения по коридорам, а сразу могла попасть в нужную комнату, чтобы вымыть окна. Так я их все запомнила и не раз пользовалась. Но ведь Лейдару нужна помощь уже сейчас. За жениха беспокоишься?» Со усмешкой поинтересовалась девушка, взглядом указав на кольцо, о котором позабыла. «Что ты? Конечно нет!» Немедленно стянула украшение с пальца. Лейд сделал мне предложение за наследство, которое его дедушка пообещал в обмен на женитьбу. Он хотел, он...» Так и не нашла подходящих слов, чтобы объяснить, что намеревался сделать Лейдар. «Это уже не важно». «Так, может, и не нужно спасать мерзавца?» Судя по брезгливому тону, Санни все прекрасно поняла. «Роза, какая же ты наивная! Он бы тебя не пожалел! И вышла бы ты из подземелья, либо замужней дамой, либо опозоренной девкой. Если бы вообще вышла». «Ну нельзя же бросить человека умирать! Дело ведь не в том, что леет негодяй! Это мы с вами не убийцы!» «И не поспоришь!» — фыркнул Тим и стряхнул тяжелую ношу, перехватывая ее поудобнее. «Давайте сделаем так. Я отнесу Лейдара в его покое, скажу, нашел в бессознательном состоянии в коридоре, вызову доктора Краума. Пусть осмотрит, окажет помощь. А вы с Розой спрячьтесь и никому не показывайтесь на глаза!» Вечером, когда торжество будет в самом разгаре, выведу вас за ворота и переправлю в город. Извини, дорогая, но я не хочу, чтобы ты оставалась во дворце. Я переведусь в городскую стражу. Сбережений на первое время хватит. Вместе не пропадем, да и Розу в беде не просим. Как вам такой план? Ты прав, любимый. Саня просияла счастливой улыбкой. Вместе мы справимся. С такой госпожой все равно я в замке никому не будет. Лучше уж самим уйти, пока есть возможность. Роза, ты как считаешь? С надеждой заглянула мне в глаза. «Я?» Тяжело вздохнула. Известие о свадьбе Сая выбивала из колеи и мыслей, как дальше жить не было. План Тима неплохой. Уехать из столицы, чтобы никогда больше не видеть красивых синих глаз и зажить спокойной жизнью. Вот только в одиночестве и тоске. Не лучшая перспектива. Смогу ли я справиться с этой болью? «Я согласна. Но как же Миранта, Что будет с ней?» Сердце пропустило удар от страха за судьбу подруги. «Мы обязательно что-нибудь придумаем!» Саня участливо взяла за руку. «Обязательно! Обещаю!»